5.4. Почему историков так раздражает известный монумент Буса. В книге Новая хронология Руси, глава 3, параграф 6. Мы обсуждали многочисленных каменных, так называемых половецких баб, воздвигнутых согласно нашей реконструкции в 14-15 веках казацкой ордой в эпоху монгольского завоевания мира. На рисунке 5.27 мы воспроизводим изображение известного каменного монумента Буса из книги немецкого путешественника Иоахима Гюльденштетта «Рейзен, Дарч, Расланд и им Кауказыщен, Губерг» Санкт-Петербург, 1791. Он видел эту статую с рунической надписью в 1771 году на Кургане, на берегу кавказской реки Этока, притока Подкумка. изваяние смотрело на запад, В 1823 году канцлер граф Румянцев Н.П. совершил поездку в сопровождении 50 казаков к изваянию и дал подробное описание памятника. В частности, он писал «Монумент состоит из одного гранитного камня, вышиной в 8 футов и 8 дюймов. Ниже пояса видна надпись». Она тем более интересно что начертана на неизвестном языке, буквами, составленными частью из греческих, а частью из славянских. Но что всего любопытнее и что может привести к разным заключениям, то, что это изображение маленького креста, находящегося на задней части воротника. Сам памятник называется кабардинцами Дука-бех. Конец цитаты. Смотрите книгу «Памятник». Переписка митрополита Киевского Евгения с государственным канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым. Выпуск 2. Воронеж. 1885 год. Страница 76. Руническая надпись до сих пор не прочитана. Разные авторы предлагают непохожие переводы. Вероятно, текст записан старым русским шрифтом 14-17 веков. Сегодня забытым. Рисунок и цитаты взяты из книги «Асов. А. Славянские руны» и «Баянов. Гимн. Москва. Издательство Вечи. 2002 год». Источник 43.0. Страница 84.85. На рисунке 5.28 мы приводим фотографию гранитного монумента Буса, сделанную Раевым в 1849 году. Статую обнаружили на берегу Кавказской реки Этока. В 1849 году по инициативе Авраама Ферковича изваяние было перенесено в Пятигорск, где статую и сфотографировал Раев. В 1850 году монумент перевезли в исторический музей города Москвы. Его изучал в частности Уваров А.С. Сообщение опубликовано в трудах Первого археологического съезда. Асов А. писал. В дальнейшем судьба монумента стала загадочной. Так, в 1876 году ученые Филимонов и помяловский заявили о полной утрате рунической надписи и о невозможности что-либо сказать о ее содержании. Вестник общества древнерусского искусства при Московском публичном музее под редакцией Филимонова. Москва, 1876, выпуск, 11-12. Однако через 10 лет надпись вновь была обнаружена и опубликована академиком Латышевым ВВ. Впрочем, судя по сей публикации Латышева, надпись действительно была сильно попорчена. Как это понимать? Выходит, что ценную надпись кто-то испортил как раз в то время, когда статуя находилась уже в историческом музее? Историкам или археологам не понравился текст? Было бы интересно до конца разобраться в запутанной истории статуи и прочитать надпись на ней. Рисунок и цитаты взяты из источника 4300. На рисунке 5.29 мы приводим прорисовку надписи на монументе Буса, стоявшем в XVIII веке на кургане на берегу Кавказской реки Этока. Тегураев. Записки Российского археологического общества. Том 3. 1851 год. Перечень заседания РАУ за 1850 год. Описание памятника, находящегося в Пятигорске. Затем статую перевезли в Исторический музей города Москвы. Асов писал. До сих пор он, памятник, стоит в 12-м зале Исторического музея инвентарный номер 3017, завернутый в пленку и заставленный коллекциями. В 1995 году почти месяц я потратил на выяснение современного местонахождения монумента. Многоточие. Я обратился в исторический музей. И мне долго объясняли, что найти эту статую невозможно. Многоточие. Наконец, один сердобольный сотрудник музея обнаружил эту статую – Надо полагать, увидев, ибо трехметровый монумент трудно не заметить. Теперь стало известно, где она стоит, но подойти к статуе и сфотографировать ее оказалось невозможно. Ничего не изменилось и к 1998 году, когда его музей наконец открыли, ибо сию статую, верно, наиболее интересную, благодаря надписям и рельефам так и не выставили. В экспозиции оказались лишь обычные половецкие каменные бабы. Без надписей. Одним словом, исторический музей, национальная сокровищница России, не только хранит, сколько скрывает свои сокровища. Конец стат. Мы уже неоднократно сталкивались с тем, что уцелевшие подлинные надписи на старинных монументах часто вызывают настороженное или даже иногда раздраженное отношение современных историков».